Простое предложение. Пункт 1. Назвать вид предложения по цели высказывания. Повествовательное, вопросительное, побудительное. Пункт 2. Отметить восклицательное предложение или невосклицательное. Пункт 3. Найти грамматическую основу предложения,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 Разобрать предложения по членам и указать, чем они выражены. Сначала разбирается подлежащее и сказуемое. Далее второстепенные члены, входящие в состав подлежащего, затем в состав сказуемого. Пункт 7. Объяснить расстановку знаков препинания.